зомба кабаны как-то совсем уж нагло пялились на данность стеклянными глазками. Да не посмеют они надо мной, понял он. Что? Потребовал объяснений Ашот. Ещё по 50. Дк дан не смел отказать другу, ведь у того такое горе. Мне два раза в одну посуду, и ещё потом. Ну, дк типа Несмотря на расплывчатость формулировки, барменша Натали уловила, что от нее требовалось. Стакан наполнился до краев. От мутного пойла пахло чем угодно, но только не коньяком, хотя напиток в преискуранте гордо назывался Наполеоном. «Прямые поставки из Прованса?» – улыбнулась Натали, и Дан с удивлением осознал, что ее кокетство стало ему импонировать, а ведь еще час назад он морщился, поглядывая на ее обесцвеченную челку и плоскую грудь. Похоже, он очень, но ну просто очень-очень пьян, что, собственно, и требовалось. Э, мне есть прованс. Ашот обиженно посмотрел на свою посуду, где плескалось на самом дне. Ну а что, тек, миленький, между первой и второй хоть какой-то перерывчик должен быть. Наталья выставила ещё одну литровую бутылку и отправилась сметать осколки первой. Так уж получилось, что опустевший тарой Дан запустил в голову зомба-оленя, что нависал над выходом из бара. Ему показалось, что голова неприлично показывает ему рога. Типа у тебя мужик такие же, а то и круче. Теперь настал черед двух кабанчиков издеваться над отвергнутым любовником. Ничего, Данила еще немного разомнется Наполеоном, а уж потом, когда бутылка опустеет. Ну вот проблема. Кабанов два, а бутылка одна. И сам не тельно, что здоровья хватит на третью, хотя в Харькове он отрицательно относился к алкоголю. Дядюшка Натан закладывал и вообще. Но как говорится, с кем поведёшься, с тем и наберёшься. В бареги снимали стресс после БЗ отнюдь не в библиотеке, когда они приходили в бар Натали на Варварке, посетители мгновенно рассасывались. Никого, кроме служаек, не оставалось. Но Натали не жаловалась. Платили буйные клиенты исправно и столько же на чае оставляли. А, -а, -а пснт есть? Данила попытался ущипнуть барменшу за тощую задницу. Увернувшись, она высыпала осколки в мусорное ведро. Конечно, есть. Она выставила на стойку такую же бутылку, как с Наполеоном. Из Прованса. А то, побожилась Наталья. Она всё больше и больше нравилась Дано. В итоге Кабанов решино было пожалеть. Они ведь хорошие, потому что безрогие, то есть мужики настоящие. Расплатившись новыми рублями, сдачи не надо, варяги покинули гостеприимное заведение. Дан едва удержался от того, чтобы предложить Наталье руку и сердце, да просто потому, что нога у него прострелена, а печень проспиртована. Их изрядно шатало. Неужели землетрясение, подумал Дан. А потом заметил, что фонарь не горит, хотя точно горел, когда они впорхнули в уютное гнездышко Натали. Может вернуться, пока рядом. Уткнув лицо в барную стойку, так сладко спать. И вдруг все мгновенно изменилось. Тело, вопреки влиянию алкоголя, среагировало верно. Рефлексы не пропьешь. От холодной стали, вспоровшей ночной воздух, дан ушел легко, словно танцуя. Хуже, что Ашотик совершенно не склонен был повторить его «па», поэтому пришлось уронить товарища на асфальт, чтобы не подставлять под удар. «Сто-то-то-э-э-э-э», -э -э! пробурчал снизу толстяк, когда Данила через него перепрыгнул, выпростов ногу. Стопа воткнулась в челюсть. Уронив нож, враг упал на спину, но тут же откатился и вскочил. Крепкий зараза. Кого другого удар отправил бы на тот свет или хотя бы в нокаут, но не того, кто вероломно напал на варягов. Противник Дану достался стоящий, не на вечер какой, а не застыли друг напротив друга. В мерцании неба виднелся только расплывчатый контур, но Дан научили драться даже в полнейшей темноте. Э-э, э, а, а... а... а Шад встал на четвеньки. Э, не вовремя ему поплохело, подумал Дан. А Вернись выдал такой толстяк. Обернуться Дан не успел. Кулак того, кто подкрался сзади, зацепил его, скользнув по черепу. И всё же в глазах вспыхнули искры. А если бы по темечку приласкали всерьёз, то Дан за предплечье перехватил руку нападавшего сзади, намереваясь сломать в локте, но открылась дверь бара, яркий свет ослепил. Дан отпрянул, выпустив врага. "Что тут такое?" послышался голос Натальи. "Я вызываю СБО". Жёсткий удар в живот опрокинул Дана на асфальт, содержимое желудка тут же выплеснулось, а вот не надо забивать его всякой дрянью. Зато зрение прояснилось. Враги, одетые в обычные камуфляжные куртки, улепётывали. Неужели их вспугнули угрозы Натали? Оказалось, не только. Залп из дробовика. И ещё, и ещё. «Никогда не умела стрелять», – огорчённо сообщила барменша. «Она ни разу не попала». Один из нападавших остановился аккурат под фонарем на пересечении переулка с улицей, а вернулся, и Дан узнал его. Это же тот самый лысый бородатый из личной охраны Шамардина. А второй, небось, его напарничек. Они ведь неразлучны, вот кто, значит, подослал к варягам убийц. Опять Шамардин, сволочь. Все беды из-за него. Охранники Шамардина скрылись за углом. Данила поднялся, помог Шоту. Хмеля как не бывало, осталась только муть в голове и вновь навалилась тягучая тоска. Сявки чёртовы. К ним подошла Наталья. Нет, чтобы просто кошелёк забрать, так ещё и наровят ножик в пузо вставить. Жаль не попала. Понятно. Убийцы пытались обтяпать падение под обычный грабёж. Потому и ножи, а не пистолеты. Это Дан почесал короткостриженный затылок. У тебя из Прованса ещё есть, только это деньги закончились. Я потом занесу. Наталья вернулась через минуту и улыбаясь протянула бутылку. За счёт заведения. И осторожней, мальчики. Мне ещё нужны постоянные клиенты. Проклятый замок уходил от кучка как раненый зомбак от кулака. Ты его хочешь добить, чтобы не дёргался, а он рвёт себе когти. Так и с замком. Никуда ему деваться, в двери прочно сидит, а извивается гад, не поддаётся ключу. Есть. Да набрадовался нелёгкой победы, как своему дню рождения в 5 лет. Этажом выше открылась дверь, снизу раздражённо поинтересовались. Чего орать-то так? 2 часа ночи. Извините, соседи, больше не буду, честная, достоверская. Дан ввалился в квартиру, которую ещё недавно делил с Маришей, и вообще, скур съезжаю. Отдохнёте от меня все вы. От меня он хлопнул дверь и насторожился. В квартире кто-то был. В поисках хоть чего-то, что сойдёт за оружие, Дан окинул взглядом прихожую, но ничего убийственнее Маришиной расчёски не нашёл. Второй раз за ночь неожиданно напасть на себя он не позволит. Жак Кулаки шагнул в спальню. На трюмо робко горела свеча. Мариша сидела на постели, одетая, как и прежде, в чёрный балахон. И это было очень странно. Не сменила наряд при первой же возможности. Дон резко развернулся. Опасность подстерегает сзади? Никого. Он наклонился, заглянул под кровать. Тоже пусто, если не считать тараканов, разжиревших от ядов, которыми их травили. — Любовника ищешь? — спросила Мариша. Голос ее прозвучал так буднично, что Данила сразу успокоился. — Типа того, — я кивнул на свечу, — нас что, электричество отключили? — Да нет, просто захотелось. — Ей, значит, захотелось, а его чуть кондрашкой не хватило. Дан невесело усмехнулся. Надо взять себя в руки. А то он в каждой тени видит наёмного убийцу с катаной в руках и с вулканом от бедра. Ты чего ещё здесь? Да он упал на кровать. Та жалобно скрипнула. Мариша назвала его трусом и сказала, что жить с ним не может. Он уверен был, что не застанет её дома, что она давно рассовала вещички по рюкзакам и умотала. Я слишком рано вернулся. Он говорил с ней резко, зло из-за алкоголя. Он ничего не мог с собой поделать. Мариша проигнорировала вопросы. Чем закончилось совещание? Да так, ничего особенного. Решили полковника твоего расстрелять на рассвете. Дан зарылся лицом в подушку, не мог видеть испуганное лицо своей девушки, своей бывшей девушки. Хотелось лично приставить ствол к затылку в Ленинграде.